в удостоверение истины и в защиту от шептаний, будто его поступок был кощунствен. Из каждой ямы грешник шевелил торчащими по голени ногами, а туловищем в камень уходил. У всех огонь змеился над ступнями. Все так брыкались что крепчайший жгут порвался бы, не совладав с толчками. Как если нечто маслистое жгут, и лишь поверхность пламенем задета, так он от пят к ногтям скользил и тут. — Учитель, — молвил я, — скажи, кто это? Что корчится всех больше, и оброс огнем такого пурпурного цвета. Казнимый грешник Папа Николай III С 1277 по 1280 год В миру Джованни Гаэтано Делье Орсини И он мне «Хочешь, чтоб тебя я снес?» Вниз той грядой, которая положе. Он сам тебе ответит на вопрос. И я. Что хочешь ты, мне мило тоже. Ты знаешь все, хотя бы я молчал. Ты господин, чья власть мне всех дороже. Тогда мы вышли на четвертый вал, и влево взяв спустились в круто скатый и дырами зияющий провал. Меня не раньше отстранил вожатый от ребр своих, чем подойдя к тому, кто так ногами плакал в яме сжатый. Кто б ни был ты, поверженный во тьму, вниз головой и вкопанный как свая, Ответь, коль можешь, — молвил я ему. Так духовник стоит, исповедая казнимого, который вновь зовет из-под земли кончину отдаляя. В средние века в Италии убийц закапывали в землю вниз головой. Данте склонился над папой Николаем, как духовник, над таким казнимом если тот, уже опущенный головой в яму, еще раз подзовет его, чтобы этим хоть немного отсрочить смерть. — Как бы не Фаций! — отозвался тот. — Ты здесь уже? Ты здесь уже так рано? — На много лет, однако, список врет. Николай III принял Данте за Бонифация VIII, который вступил на папский престол в 1294 году и должен явиться ему на смену в 1303 году, оттеснив его вглубь скважины. Он удивлен, что тот явился на три года раньше срока. Данте был непримиримым врагом Бонифация VIII. В этом недостойном папе он видел ненавистника вольной Флоренции и главного виновника своего изгнания. Он хулит его устами Чакко, Николая Третьего, Гвидо да Монтефельтро, Бонавентуры, Качагвиды, апостола Петра и Беатричи. Список, перечень будущих пап-симонистов — который Николаю известен, ибо грешники в Аду обладают даром предвидения. Иль ты устал от роскоши и сана, из-за которых лучшую среди жон на муку ей добыл стезей обмана? Лучшую среди жон Церковь, папа именовался супругом Церкви стезей обмана, коварными путями склонив своего предшественника Целестина Пятого к отречению, чтобы занять его место. «Я был как тот, кто словно пристыжен, когда ему немедля возразили, а он не понял».